хотя и не старый, но очень, как говорили про него ученые. Кроме того, ожидал стоя в углу и все время потом оставался стоя молодой паренек, лет 22 на вид, в статском сюртуке, семинарист и будущий богослов, покровительствуемый почему-то монастырем и братью. Он был довольно высокого роста, со свежим лицом, с широкими скулами, сумными, внимательными узенькими карими глазами. В лице выражалась совершенная почтительность, но приличная, без видимого заискивания. Вошедших гостей он даже и не приветствовал поклоном, как лицо им неравное, а напротив, подведомственное и зависимое. Старец Засима вышел в сопровождении послушника и Алеши. Иеромонахи поднялись и приветствовали его глубочайшим поклоном, пальцами касаясь земли. Затем, благословившись, поцеловали руку его. Благословив их, старец ответил им каждому столь же глубоким поклоном, перстами касаясь земли, и у каждого из них попросил и для себя благословения. Вся церемония произошла весьма серьезно, вовсе не как вседневный обряд какой-нибудь, а почти с каким-то чувством. Миусу, однако, показалось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 Он в одну секунду переменил решение. Важно и серьезно отдал он довольно глубокий, по-светскому поклон, и отошел к стулу. Точно так же поступил и Федор Палыч, на этот раз как обезьяна, совершенно передразнив Миусова. Иван Федорович раскланялся очень важно и вежливо, но тоже держа руки по швам. А Колганов до того сконфузился, что и совсем не поклонился старец опустил поднявшуюся было для благословения руку и, поклонившись им в другой раз, попросил всех садиться. Кровь залила щеки Алеши. Ему стало стыдно. Сбывались его дурные предчувствия. Старец уселся на кожаный красного дерева диванчик очень старинной постройки, а гостей, кроме обоих иеромонахов, поместил у противоположной стены всех четверых рядышком на четырех красного дерева, обитых черную, сильно протершуюся кожей, стульях. Иеромонахи уселись по сторонам, один у дверей, другой у окна. Семинариста Леша и послушник оставались стоя. Вся кели была очень необширна и какого-то вялого вида. Вещи и мебель были грубые, бедные и самые лишь необходимые. Два горшка цветов на окне, а в углу много икон. Одна из них — Богородицы, огромного размера и писанная, вероятно, еще задолго до раскола. Перед ней теплилась лампадка. Около нее две другие иконы в сияющих ризах. Затем около них деланные херувимчики, фарфоровые яички, католический крест из слоновой кости — с его Матер Долороса, скорбящей богоматери, и несколько заграничных гравюр с великих итальянских художников прошлых столетий. Подле этих изящных и дорогих гравюрных изображений красовалось несколько листов самых простонароднейших русских литографий святых, мучеников, святителей и прочих, продающихся за копейки на всех ярмарках.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 имел эту слабость, во всяком случае, в нем простительную, приняв соображение, что было ему уже 50 лет, возраст, в который умный, светский, обеспеченный человек всегда становится к себе почтительнее, иногда даже по неволе. С первого мгновения старец ему не понравился. В самом деле было что-то в лице старца, что многим бы и кроме Миусова не понравилось. Это был... Невысокий, сгорбленный человечек с очень слабыми ногами. Всего только 65 лет, но казавшийся от болезни гораздо старше, по крайней мере, лет на десять. Все лицо его, впрочем, очень сухонькое, было усеяно мелкими морщинками, особенно было много их около глаз, глаза же были небольшие, из светлых.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 «И вот всегда-то я так не кстати скажу, ваше преподобие!» — воскликнул он с каким-то мгновенным пафосом. «Вы видите перед собою шута?» «Шута воистину?» «Так и рекомендуюсь. Старая привычка, увы. А что не кстати иногда вру, так это даже с намерением, с намерением рассмешить и приятным быть. «Надобно же быть приятным, не правда ли?» Приезжаю лет семь назад в один городишко, были там делишки, а я кое с какими купчишками завязал было компанишку. Идем к исправнику, потому что его надо было кое о чем попросить и откушать к нам позвать. Выходит, исправник — высокий, толстый, белокурый и угрюмый человек. Самые опасные в таких случаях субъекты — печень у них, печень!» Я к нему прямо, и знаете, с развязностью светского человека, господин исправник, будьте, говорю, нашим, так сказать, направником. Каким это говорить, направником? Я уж вижу с первой полсекунды, что дело не выгорело. Стоит серьезно, уперся. Я говорю.